Часть вторая. Признание. 13. Свобода. С Ян Ганс Go for it началась наша карьера. Wave Rap ещё раз вышла в январе 1983 года и поднялась до восьмого места в британских чартах, всё благодаря нашему первому появлению в Top of the Pops и тому факту, что всё-таки это была чертовски отличная поп-песня. Не последнюю роль сыграло видео, в котором мы отыгрывали роли по тексту песни. Джордж расхаживал по улице в кожаной куртке и белой футболке, и «Я развалился в кресле в доме моих вымышленных родителей». «Бог знает что», — должно быть, подумал Джек Панас, когда два актера, играющие моих маму и папу, прокричали фразу, на которую он вдохновил своего сына. «Найди себе работу!» А затем Bad Boys заняли второе место в чартах, благодаря чему мы снова попали на Top of the Pops. Уэм набирали популярность. Но Джордж чувствовал себя неуютно. Под давлением необходимости сотворить очередной хит, The Bad Boys написал Bad Boys по той же формуле, что Wem Rap и Wu-Tang Clan. Он вернулся к темам подростковой фрустрации и родительского разочарования. Dear Mommy, Dear Daddy, Now I'm nineteen as you see. I am handsome, tall and strong. So what the hell gives you the right to look at me as if to say, "Hell, what went wrong?" Текст Bad Boys несомненно был более сложным и утончённым, чем Wu-Tang И я считал, что это отличный сингл, но Джордж чувствовал, что его лирику переоценили. Даже джинсы и кожаные куртки, которые мы выбрали для видео, раздражали его, и в этом я был с ним согласен. Стиль не соответствовал неудержимому настрою, который мы пытались донести, и вместо этого усилил ярлык социальных воинов, который музыкальные издания налепили на нас. Мы хотели изменить этот подход, поэтому нам пришлось взять на себя ответственность за наш имидж и музыку. Джордж решил, что написал Bad Boys на заказ, поэтому особо не радовался успеху песни. Несмотря на любовь публики к этой композиции, мы неохотно включили её в свой сборник величайших хитов WM The Final. Но всё же опустили её в альбоме 1997 года The Best of WM If You Were There. У нас была готова почти половина дебютного альбома, который мы назвали Fantastic. Четвёртая песня Club Tropicana была модернизирована и доработана в студии Mason Row в Лондоне. Там же с продюсером Стивом Брауном записывались и остальные песни Fantastic. Как и большая часть раннего материала Club Tropicana, результат совместной работы. Ритмичная басовая линия, которую играл Деон Эстус, получилась с латинским настроением, и мы с ним вместе добавили грува в начале песни. По мере того, как Клаб Тропикана набирал все больше слоев, мне захотелось еще ярче передать атмосферу солнца, секса и сангрии. А что если мы начнем трек со звуковых эффектов? Предложил я во время записи, представляя шум машины, подъезжающий к роскошному отелю, стук высоких каблуков по дороге на вечеринку и бас и гитару, которые становились громче с каждым шагом. Я собрал звуки вечеринки, стук шпилек и рычание спортивного автомобиля. Наше вступление задало тон последующей музыкальной эпохе. По мере записи альбома Джордж всё больше ощущал себя в студии как дома. Хотя роль продюсера поручили Стиву, который ранее работал с Сэлтоном Джонном, Джордж многое делал сам. Уже тогда было ясно, что он знает, как сделать хитовый альбом. Мы оба знали. Мы провели вместе юность, развивая музыкальный вкус, который чаще всего у нас совпадал на 100%. И мы прекрасно знали, как должен звучать наш дебютный альбом. Конечно, окончательные аранжировки отличались от идей, но лишь потому, что теперь у нас имелся доступ к настоящим духовым инструментам и всевозможным звуковым эффектам. Джордж был главным в создании фантастик. Ему нравилось быть у руля, и ничего удивительного в том, что позже он стал продюсером своих сольных альбомов. Он хотел командовать всем процессом студийной записи, в то время как я радовался тому, что был частью этого процесса. Когда работа над дебютным альбомом близилась к завершению, мы с Джорджем начали возмущаться тем, как с нами обращались в Innervision. Несмотря на то, что мы выпустили уже три хитовых сингла, нам всё ещё платили жалкие гроши. Быстро растущий успех должен был обеспечить нас большими гонорарами, но Innervision зажимали деньги. Мы продолжали работать на условиях первого и единственного контракта и скоро поняли, что сделка оказалась крайне невыгодной. Это стало источником серьёзных трений между нами и Марком Дином. Когда альбом был почти готов, разочарование Джорджа отказом InnerVision пересмотреть контракт достигло апогея, и он решил не отдавать лейблу готовый альбом. Его план состоял в том, чтобы забрать записи из студии и закопать в саду. В конце концов наш издатель Дик Лихи отговорил его от такого рискованного варианта. "Выпусти хитовый альбом, Джордж", сказал Дик. "Тогда у вас будут все основания заключить более выгодный договор". Было ясно, что Уэм нужно нанять менеджеров, чтобы они разобрались в наших проблемах и впредь проверяли, что мы не угодили в очередную бизнес-ловушку. Такими людьми оказались Джаз Саммерс, бывший музыкант, который стал менеджером, и Саймон Нейпербелл, поп-импресарио, человек, известный тем, что ранее работал с Яр Бёрдз, Марком Боланом и Ультравокс, а также написал в соавторстве первый хитовый сингл Dusty Springfield «You don't have to say you love me». Мы познакомились с ними примерно в то время, когда работа над альбомом подходила к концу. Это произошло в лондонском доме Саймона на Брайанстон-сквер, который он делил с двумя приятелями. Мне нравился Саймон, он был харизматичным парнем с оптимистичным отношением к жизни, обаятельным, энергичным и сообразительным, и очень компанейским, как и положено хорошему музыкальному менеджеру. Кроме того, в Саймоне чувствовался озорной и антиэлитарный настрой. Он гармонировал с образом БМ. Джаз был совсем другим. Если Саймон фонтанировал большими идеями и грандиозными планами, то Джаз занимался мелочами, необходимыми для их осуществления. Он был мостом между концепцией и реальностью. Он мне тоже нравился, но моя связь с Саймоном была сильнее. Родители никогда не ограничивали ни меня, ни моего брата, и поэтому, как и Саймон, я всегда старался следовать за мечтой и не бояться неизвестности. Строгое воспитание Джорджа и ожидания его родителей, когда он был школьником, сделали его более осторожным. Возможно, именно поэтому он мало доверял Джазу и Саймону во время наших первых встреч. Но он был таким совсем не с кем работал. Менеджеры, агенты, юристы и бухгалтеры. Ко всем он относился с определенной долей скептицизма до тех пор, пока человек не проявит себя компетентным и целеустремленным. Неудача и непонимание мелких деталей часто приводили к его едким упрекам. С самого начала у Саймона и Джаза было очень много работы, но главным для нас было то, что они должны освободить нас от Innervision, и как можно скорее. По мере того, как в 1982 и 1983 годах Fantastic постепенно обретал форму, нужен был план. Weem, группа с большими амбициями, и мы с Джорджем чётко понимали нашу цель. Первым в первом списке значилась запись хитового альбома, который станет номером 1 как в Великобритании, так и в Америке. Мы были заинтересованы в покорении США. потому что хотели стать самой известной поп-группой на планете. Ещё мы мечтали гастролировать по всему миру и выступать в таких отдалённых уголках, как Австралия и Дальний Восток. И для нас было важно, чтобы мы играли на больших аренах, а возможно, даже собирали целые стадионы. Напряжение добавляло то, что мы сами установили себе сроки. И Джордж и я знали, что музыка, которую мы писали, подпитывалась подростковым энтузиазмом, наполнялась энергией молодости и оптимизма. Вам была не та группа, которую стоит развивать десятилетиями. Мы хотели стать кратковременной сенсацией, именем, которое горело ярко и недолго, может быть, несколько лет, а затем уйти с овациями. Никто из нас не желал, чтобы Вэм существовала вечно, и мы решили, что как только достигнем всех целей, то поставим точку. Никаких выходов на бис, никаких возвращений. Было принято ещё одно важное решение: В попытке ускорить процесс Джордж хотел взять на себя все обязанности по написанию песен. Мне нравилось сочинять музыку и писать тексты с моим лучшим другом, но между нами появилась значительная разница. Я, конечно, умел создавать аккордовые структуры, сочинять мелодии, развивать лирические идеи, о чём свидетельствовали W.A.M. Rap, Careless Whisper и Club Tropicana, но Джордж вдруг начал писать музыку и тексты со скоростью света. Как сказал великий Стив Мартин, Некоторые люди умеют обращаться со словами, а другие совсем не умеют. Джордж точно умел. Несмотря на его неприязнь к Bad Boys, его поэтика и хуки впечатляли. Очевидно, что я не мог с ним сравниться. Мы оба чувствовали, что если Wyme хотят достичь цели, мне придётся отойти в сторону. Мы не обсуждали это, и Джордж позже признался, что не хотел полностью исключать меня из творческого процесса, но напряжение в студии медленно нарастало и позже вышло за её пределы. Стало ясно, что нам нужно поговорить. Мы встретились в доме моих родителей и обсудив всё, решили, что он должен работать сам. Я согласился. Это был лучший способ записать хитовый альбом. Обстановка разрядилась. На плечи Джорджа несомненно навалился тяжёлый груз, но мы оба знали, что это к лучшему. Club Tropicana наш следующий сингл. Он разительно отличался от всего, что мы выпускали раньше, с точки зрения стиля и содержания. Но движение по пути Wham-Rap, Young Guns привело бы нас в тупик, что и произошло с Bad Boys. Мы не знали, что записывать дальше. Работа шла над треками Golden Boy и Soul Boy, но ни один из них нам не нравился. У Джорджа, который теперь мог свободно и в одиночку принимать решение, процесс должен был пойти быстрее. К сожалению, время моего авторства закончилось. Это было правильное решение для группы, но я часто думал о нем. Не рано ли в возрасте 20 лет я бросил писать музыку? Это спорный вопрос. Вроде как я не такой уж и профан в музыке. Я был соавтором Clap Torpicana, UM Rap и Careless Whispers, которые стали настоящими хитами. Я получал настоящее удовольствие от работы над песнями. Оглядываясь назад, я думаю, что мне следовало отступить, когда давление в студии возросло, но продолжить работать над собственным материалом. Творческий процесс имел для меня особое значение, и не было никакой реальной причины, по которой я не мог бы заниматься этим. Тем не менее, я считал, что мои шансы написать песню, которая заслуживала бы места в альбоме, были довольно скромными, и поэтому полностью отказался от этой части совместной деятельности. Я чувствовал, что нет никакого смысла предлагать что-либо Джорджу, раз уж он производит такой исключительный материал. Джордж был очень хорошим музыкантом и собирался стать великим. Однако это решение далось мне нелегко. После того, как меня исключили из творческого процесса, Я не мог притворяться, что моё время всё ещё занято исключительно W. Конечно, группа не стала мне безразлична, но энтузиазм угасал. Несмотря на переживания, сочинение песен никогда не было моим призванием, но абсолютно точно это было призвание Джорджа. Казалось, музыка стала средством, с помощью которого он мог вытянуть из себя того, кем хотел быть. Я же точно знал, кто я. Я поставил перед собой цель добиться мирового признания группы и жил этой мечтой. И всё ещё завидовал удивительному таланту Джорджа, безмерно восхищался его творческими способностями. Если бы мне досталось немного этой магии, это было бы потрясающе. Но он был моим другом, и, конечно же, это величайшее удовольствие и привилегия наблюдать за тем, как он реализует свои таланты. Освободившись от творческого давления, я стал всё больше и больше наслаждаться новой жизнью и бесконечными вечеринками. Джордж иногда изображал меня как монстра, Секс машину, шатающуюся от одного ночного клуба к другому, чтобы переспать со всеми женщинами мира. И хотя в этом была доля правды, но всё же явил себя более сдержанно, чем персонаж, про которого рассказывал Джордж. После успеха наших первых синглов, когда мы ходили в Camden Palace и Wake Club, нас постоянно фотографировали пьющими и танцующими со Spandau Ballet, Duran Duran или Banana Rama и прочими ребятами. Мы стали популярны, И нас начали без очереди пускать в самые крутые заведения, стоило только подъехать. Я напивался и веселился, но никогда не ввязывался в драки в барах и не громил гостиничные номера. Я просто хорошо проводил время и всегда помнил о нашей цели. Нужно было закончить альбом и заняться его продвижением. Ничего из этого не получится, если я изо дня в день буду выкатываться из баров в 5:00 утра. Fantastic был наконец закончен и вышел 9 июля 1983 года. Произошло всё то, на что мы надеялись. Альбом занял первое место и оставался там в течение 2 недель, а вообще находился в чартах 116 недель. Он состоял из четырёх классных синглов. Некоторые треки были настолько незапоминающимися, что даже я с трудом припоминаю их названия. Но как дебютный релиз, альбом вышел отличный. Fantastic продемонстрировал сочинительский талант Джорджа Майкла и обозначил WM как развивающийся поп-феномен. Дальше мы запланировали кое-что интересное и надеялись, что это вызовет тот клик во всём мире. Хлап Тропикана был готов к выпуску, а вместе с ним и видеоклип, благодаря которому мир увидит группу в новом свете. Отныне нас невозможно будет не заметить. 14. Откровение. 80-е стали началом новой эры. Появились видеоклипы, а вместе с ними и определяющий поколения всплеск кинематографических амбиций. Невероятные бюджеты щедро тратились на поп и рок-звезд, чтобы те могли создать свои трехминутные шедевры для MTV. Люди, которым посчастливилось владеть огромной спутниковой тарелкой в своем саду, могли наблюдать, как Дюран-Дюран в костюмах пробиваются через шри-ланкийские джунгли. По утрам субботы по телеку теперь тоже показывали клипы. Дети, включившие Saturday Super 100 или Swap Shop, смотрели видео Майкла Джексона, Синди Лаупер и Билли Айдола. Чтобы стать одной из самых популярных групп на планете, мы тоже должны были сделать классный видеоклип. Клап Торпикана идеально подходило для такого грандиозного приключения. В ней не было излишней помпезности, песня дарила ощущение невероятно крутого летнего отдыха. Это был мир далёкий от более мятежного настроения ранних синглов. Все понимали, что мы с Джорджем относимся к себе иронично, и это чувство веселья и эскапизма могло привести нас к мировой популярности. Когда Саймон и Джас объявили, что каким-то образом выпросили деньги у Inner Vision на съёмки клипа Club Tropicana на Ибице, я был в восторге. Никто из нас раньше не бывал на Ибице, и она всё ещё оставалась неизведанным местом у молодых британцев. Кислотно-хаусные тусовки, которые определяют клубную культуру в конце десятилетия, ещё только зарождались. Как и сама песня, раскадровка видео была не похожа на наши предыдущие видео. Ум рэп мы снимали в скромном двухкомнатном доме с террасой, где родители говорили молодому человеку, чтобы он нашёл работу или убирался из дома. В клипе Club Torpecano было изобилие солнца, коктейлей, вечеринок у бассейна и очень нескромных купальников. Сюжет, если можно так выразиться, был сосредоточен на двух молодых людях, наслаждающихся жизнью в средиземноморском бутик-отеле. Местом проведения большей части съёмок стал отель Pikes, роскошный уголок в северо-западной части острова. известный благодаря Элтону Джону и Фредди Меркьюри. Последний позже отмечал там свой 41-й день рождения. Тот самый, на котором во время фейерверка, такого чудесного, что его можно было увидеть даже на Майорке, открыли 350 бутылок шампанского Мэттен Шандон. Идеальное место. Все было снято и собрано так, как мы с Джорджем представляли себе, когда писали песню в гостиной моих родителей. Отель Пайкс. Шикарен. Перед съемкой Саймон, Джордж и я поужинали в ресторане на крыше. Когда садилось солнце, вокруг щёлкали и жужали цикады. Мы пили Маркес де Мурьета, белое вино, после которого то, что покупал мой отец в Сейнсбери, казалось сладкой гадостью. О чёрт, подумал я, делая глоток. Наша жизнь стала похожа на сказку. Мы были лет на 20 моложе остальных постояльцев отеля, но заслужили своим трудом право на праздник. На следующее утро после окончания съёмок меня разбудил громкий телефонный звонок. Это был Джордж. Привет, Энди. Не хочешь зайти поболтать? спросил он. Я взглянул на часы, время было ближе к полудню, и поскольку на повестке дня ничего не значилось, я предположил, что мы будем обсуждать завтрак или наши планы на ближайшие 48 часов. Мы решили остаться на острове, чтобы немного отдохнуть. Я зашёл в номер Джорджа. Ширли уже сидела там на большом диване. Джордж всё ещё лежал в постели. Он улыбнулся. Атмосфера в комнате была расслабленной и спокойной, но то, что Джордж собирался рассказать, явно имело для него большое значение. "Я не знаю, стоит ли тебе это говорить", сказал он, глядя на Ширли. "Давай. Но всё же скажу. Я гей". Наверное, Джордж думал, что я отреагирую негативно или буду шокирован и разочарован. Позже я узнал, что сначала он доверился Ширли. Думаю, он хотел, чтобы она заверила его, что я отреагирую нормально. Шерли знала меня лучше, чем кто-либо другой, и легко убедила его в том, что всё будет хорошо. "О чём ты переживаешь?" сказала она ему. "Конечно, всё будет хорошо. Он твой лучший друг. Не глупи". Она была права. Я был его лучшим другом. Конечно, ничто в сексуальной жизни Джорджа не беспокоило меня ни в малейшей степени. Я хотел, чтобы он был счастлив. "Хорошо", пожал я плечами, но всё же я немного удивлён. Затем Джордж рассказал, что в последнее время часто думает о своей ориентации. На Ибице он познакомился с парой парней, которые, судя по его рассказам, были геями. «Хотя я не уверен, гея я или бисексуал», — добавил он. Сообщив мне эту новость, он определенно стал спокойнее. Вероятно, потому что понял, что для меня это не имело никакого значения. В подобных ситуациях люди часто испытывают потребность отпустить пару шуток, чтобы развеять неловкость, но на самом деле никакой неловкости и не было. Джордж, казалось, обрадовался, что наконец поделился с нами. Нам с Ширли было всё равно, и мы втроём отправились завтракать, как ни в чём не бывало. Между нами ничего не изменилось. То, что откровение Джорджа вскоре исчезло из моей памяти, было, пожалуй, лучшим доказательством истинной природы нашей дружбы, чем любые расспросы или дискуссии. Иногда я задавался вопросом, почему Джордж не решился рассказать об этом раньше, но на самом деле ничего удивительного. Мы были очень близки, Но любовными переживаниями друг с другом не делились. Мы могли часами говорить о музыке и комедиях, радостно или иронично обсуждать новые группы и телевизионные скетчи, но мы никогда не затрагивали чувства. Наша дружба строилась не на этом. После того утра в Пайкс некоторые аспекты жизни Джорджа обрели смысл. Иногда я удивлялся, почему он так и не нашёл себе девушку. Он встречался с двумя в старшей школе, но подробности я не знал. потому что это тоже оставалось за пределами нашей дружбы. Сама мысль о том, что мы когда-нибудь пойдём на двойное свидание, казалась совершенно нелепой. Никто не собирался предавать огласке ориентацию Джорджа. Мы оба понимали, что публичное признание не лучшее решение. Быть геем в то время было гораздо труднее, чем сейчас. И Джордж чувствовал, что это грозит серьёзными неприятностями. Он знал, что его отец вряд ли обрадуется этой новости и боялся, что ориентация может пагубно повлиять на карьеру. которая только-только началась. Девушкам, которые покупали наши пластинки, нравился образ двух весёлых беззаботных парней. Bad Boys и Club Tropicana разошлись тиражом более 400.000 копий, Wet Rap более четверти миллиона. И хотя продажи указывали на то, что наша аудитория выходит за рамки молодёжи, Джордж осознавал, как имидж способствует нашему успеху. Он хотел стать одним из величайших артистов в мире, а значит, его личная жизнь должна оставаться личной. Не стоит рисковать. Пока всё придётся держать в секрете. Джордж постоянно развивался. Ему очень хотелось закончить Careless Wisp. Он уже записал полную демоверсию песни для Inner Vision, и лейбл хотел выпустить её, но Дик Лих и остановил их. Теперь, когда Fantastic поднялся в чартах, Джордж считал, что пришло время проявить себя в качестве автора песен, и новая, улучшенная, великолепная версия Careless Wisp могла бы в этом помочь. Тогда Ди Клихи поддал Джорджу интересную идею: почему бы тебе не записать Kerloss Whisp в Muscle Shoals с волобами? Учитывая любовь Джорджа к классическому соулу, легендарная студия, где записали так много хитов, казалась идеальным выбором. Там творили все музыкальные легенды: Otis Redding, Wilson Pickett, Aretha Franklin, Paul Simon и The Rolling Stones. К тому же, продюсер Muscle Shoals, Jerry Wexler, И его бэк-группа с сессионных музыкантов считались одними из лучших. Джордж ухватился за эту возможность и дубль за дублем пытался объяснить, что ему нужно. Эти ребята лучшие, но они просто не понимали его. Отличная музыка, прекрасный вокал Джорджа, чувственная мелодия оставались плоскими и бездушными. Осознание этого выбило его из колеи, и когда он вернулся домой с записью, я понял, что что-то не так. Поначалу он держал свои мысли при себе. Он очень уважал Векслера,чей послужной список говорил сам за себя, но, возможно, в этом и заключалась проблема. Немного благоговея перед великим человеком, Джордж отошёл на задний план и позволил Векслеру руководить процессом. Беда была в том, что как бы ни была отшлифована запись Векслером и его группой, она не соответствовала видению Джорджа. Два сессионных музыканта прилетели из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, чтобы попытаться записать саксофонное вступление к композиции, но безуспешно. Ни один из них не смог уловить фразировку, которая сделала песню такой запоминающейся. Чтобы она зазвучала, надо было саксофонную партию играть на частичном опережении такта. Джордж усадил меня в одном из кабинетов нашей менеджерской компании. Что ты об этом думаешь, Шенди? спросил он, включая запись Muscle Shoals. Я слушал внимательно. Сердце сжималось. Вся магия нашего первоначального демо исчезла. Новая версия звучала безжизненно. Я чувствовал, что Джордж ждёт моего вердикта прежде чем высказать своё разочарование. Несмотря на то, что я больше не принимал участие в записях, я был обязан поделиться с ним своими мыслями. Джордж по-прежнему ценил моё мнение, и мы оба были готовы отказаться от идеи, если чувствовали, что что-то не так. Например, примерно в то же время мы решили отложить запись демо Глем Роковой Шейк, но Careless Whisper должен был стать шедевром Джорджа. Последние аккорды новой записи стихли. Ну, звучит не так хорошо, как прошлая демо, да? выдавил я в конце концов.